Глава 31. На полпути к Лаенцу Джалберт заезжает на потрескавшуюся, изрытую выбоинами парковку заброшенного торгового ряда. Он чувствует, что если сейчас же не выйдет из машины и не начнет считать, то взорвется. Еще светло и не стемнеет до девяти. Не так далеко от него грубко хихикающих девочек смотрит замороженную. «Он хитрит», — шепчет Джалберт. Этот сукин сын пытается тянуть время. Ох, его голова, она раскалывается. Джалберт проводит обеими руками по своей копне торчащих волос. По обе стороны от макушки он чувствует выступившие капельки пота. Нужно срочно заняться счетом. Это успокоит его. Всегда успокаивает, и когда он доберется до своего двухкомнатного номера в Celebration Center, он сможет пройтись по стульям. Без этого он просто не уснет. То, что некогда было забавой для коротания времени, стало потребностью. Джалберт подходит к фасаду заброшенного ломбарда. 33 шага. То есть 17 и 16. Он возвращается к машине. 15 и 14. Снова подходит к ломбарду. 13, 12, 11. Последние 3 шага короткие, потому что в сумме получается 36. А числа должны совпадать. Джалберт начинает чувствовать себя лучше. Десять, девять, восемь, семь. Назад к машине. Он сжимает кулак и стучит им по капоту 21 раз, в полголоса ведя отсчёт. Он пока не может арестовать Хефлина. Окружной прокурор тут не поможет, потому что директор КБР наложил запрет на арест. И Джалберт вынужден признать, что директор прав. Рассказ о абсурден, но без всего остального даже Эдгар Болл, Адвокат из маленького городка сможет добиться прекращения дела. Или, возможно, он бы не стал так поступать. Будь окружной прокурор настолько глуп, чтобы довести такое нелепое дело до суда, Кефлина бы признали невиновным, и его нельзя будет судить повторно. Дело закрыто. Джалберту нужно что-то такое, что заставит Кефлина открыться, чтобы мир увидел психа, скрывающегося за этими наивными заявлениями о невиновности. Нужно продолжать раскручивать. Нужно надавить. Джалберт решает пройтись вокруг торгового ряда, вдумчиво ведя счет, начиная с единицы. Он доходит до 26, 351 в сумме, когда возвращается к фасаду и видит машину дорожного патруля с мигалками, припаркованную рядом с его немаркированным фордом. Пользуясь наплечной рацией, патрульные сообщают диспетчеру номерной знак. Услышав приближение Джалберта, он поворачивается, положив ладонь на рукоять своего глока. Затем видит форменную куртку Джалберта с буквами КБР и расслабляется. Здравствуйте, сэр. Я увидел вашу машину и Вы выполнили свой долг, проявили надлежащую осмотрительность. 26. Рад за вас. Сейчас я достану из кармана удостоверение личности. Полицейский мотает головой и ухмыляется. «В этом нет необходимости. Фрэнк Джалберт, я прав?» «Да». Джалберт протягивает руку. Патрульный трясет ее три раза, самое то для рукопожатия. «Как вас зовут, патрульный?» «Генри Калтенсер. Вы расследуете дело убитой девушки?» «Да, мисс Ивон». Джалберт качает головой. «Бедный мисс Ивон. Я остановился размять ноги и обдумать свой следующий шаг». Человек, сообщивший о находке тела, «Кажется, неплохим кандидатом», — говорит патрульный Калтон. «Просто мое мнение. Я тоже так думаю, патрульный. Но он выжидает». Джелберт качает головой. «Так сказать, смеется над нами. Неприятно такое слышать. Нужно раскручивать его, надавить». «Ладно, продолжайте размышлять», — говорит Калтон. «Но знаете что? Если я могу чем-то помочь, хотя это маловероятно...» Не так уж маловероятно, отвечает Джалберт. В этом мире все возможно. Шестнадцать. Калтон хмурится. «А простите. Приятное число, вот и все. Кстати о числах, дайте мне ваш номер. Калтон произносит с энтузиазмом. Ну, конечно. Он достает из нагрудного кармана визитку к КДП и нацарапывает на обороте свой личный номер. Знаете, я подумывал подать заявление в КБР. Сколько вам лет? Жалберт берет визитку. 24. Тройная восьмерка. Хотите совет? Не тяните с этим. Не откладывайте в долгий ящик. И приятного вам вечера. И вам тоже. Если я смогу, ну, в общем, помочь чем-нибудь, я буду иметь в виду. Возможно, я вам позвоню. Садясь в свою машину, патрульный Калта наглядывается с легкой усмешкой. Достаньте его, инспектор. Таков план.